Так что же, я ради этих вот хороших отношений брак гнать буду. Да не кипятись ты, Вась, повернулась к нему Рая. Вы же толком не знаете, а бутылку лезете. Может, ОТК тут и ни при причем? Василий засмеялся. Привет, что же, весь цех портачит? Разобраться нужно, а не спешить. Мы уже разобрались. Что-то не верится. Тебе все не верится. Спи лучше, умненькая. Что ты рот там мне затыкаешь? Я что, по-твоему, совсем дура, что ли? Василий обнял ее. Ну, успокойся. Решим мы все это. А в партком идти все равно придется. Рая вздохнула, прижимая щекой к мужу. Смотри, тебе там инженером работать. Таких, как наш Борисенко, надо давно списать на свалку. Как бы он тебя не списал. Не спишет. За правду еще никого не списывали. Вот за брак его спишут. Не сегодня, так завтра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 – Василий обнял ее за плечи. – Ну, успокойся, сколько можно? Шата прижал свободную руку к груди. – Раечка, я вам клянусь, вы даже глазом не моргнетесь. Садитесь, все будет хорошо. – Садись, Рая, садись, не бойся. Василий тем временем задернул зеленоватые шторы. Рая села за стол, положила левую руку на полотенце. Георгий засучил рука по ее халата до самого плеча.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 освободил топор. Вот, он стерильный, совершенно! Рая, посмеиваясь и прикрыв глаза, покачивалась на стуле. – О, не могу! хе хе Вась, вылечу, хорошо ты как! Василий крепче взял ее за плечи, шепнул, сиди спокойно. Георгий взял безвольную руку Раи, прижал затисть к столу. Шата размахнулся.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 Он разорвал пакет бинтом и стал бинтовать. Вот и все, вот и сделано. А жгут когда? Пролепетал бледный Василий. Жгут завтра днем эти Ага, ясно. Рая хохотала, сонно покачиваясь. Ее целая рука безвольно болталась, голова клонилась на грудь. Ее теперь на кровать и пусть спит. Пробормотал шата, заканчивая перевязку.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 пробормотал Василий и принялся убирать со стола.